Не обижают ли вас младшие офицеры? Никак нет, рады стараться. Получали ли вы свои три фунта хлеба на день? Получали ли ваше превосходительство? Получали ли портянки с сахаром? Получали. И что бы ни спросил их сампсонов На все следовал ответ. Получали. Наконец, и генерал заподозрил недоброе. Может, и ананасы вам выдавали? — Давали! — радостно отозвались новобранцы. — И угря под соусом Крутон-Муэль получали! — Дураки вы все, мать вашу, так! — внятно произнес Самсонов и, панурис пошел к своему автомобилю. Начальник Самсоновского штаба генерал Постовский, сумасшедший мула, принял меня сдержанно и без радости.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 раньше ты ее даже лошадям не скармливали, потому как лошадь лысеть начинала, а теперь чнам суют. Русский солдат, мол, все сожрет, а лысеть станет не сзаду, а спереду. Оно и видно, что хлебца нам не видать, а все они офицеры, сами-то, небось, рисенки кушают, а нам, опосля чечевицы, даже ребеночка бабе не сделать». В направлении на Алленштейн армия выбралась из песков на гладкие дороги, связывавшие множество деревень и баронских фольворков. Шоссе были заранее перерыты поперечными канавами. Подступы к сыроварням и спиртовым заводам опутывала колючая проволока. Яровые хлеба были немцами уже скошены, но остались на полях, не убраны. Громадные просторы топорщились ботвой у кормовых бураков.